Это просто кошки, сказал я, и чувствуя себя последним лживым негодяем, добавил. Они совершенно безобидные. В ответ на мою клевету Эло взвыла страшным басом, и пуля вылетела в коридор. Армстронг рванул за ней, задрав хвост трубой. "Такие красивые", печально вздохнул Базилио, глядя им вслед. "Жалко, что я им не понравился". "Да и им никто особо не нравится", утешил его я. Если только он не пожжёт. Радуга исчезла уже под утро, когда небо понемногу начало светлеть, а воздух на лесах прозрачный синевой. И тогда мы наконец пошли спать. Причём Трикилай уснул прямо на диване в гостиной, и ни у кого не поднялась рука его разбудить. А мы с Миломорем отправились в спальню в компании Базилио, который заявил, что ему страшно оставаться одному.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 Едва задремал, я тут же снова проснулся от странного шума. Сперва сонный подумал, что на улицу под нашими окнами пытаются приземлиться вертолёт. Потом сообразил, что я в 예хо, а тут нет никаких вертолётов. От удивления проснулся окончательно и только тогда обнаружил источник шума. На подоконнике по обеим сторонам от базилию лежали Армстронг и Элла и заливисто мурлыкали.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 Но вы не ко мне. Это значит, что я им всё-таки понравился, шёпотом спросил Базилио, приоткрыв один глаз. Подрагался, не сомневайся, звнул я. Спи уже, горе моё. Горе, жалобно повторил он. Счастье, вздохнул я. Конечно же, я хотел сказать счастье. Перепутал, прости. всегда был уверен, что кутить ночью на пролёт следует именно в компании начальства. Когда есть надежда, что завтра оно тоже опоздает на службу, а может быть, и вовсе не явится, смотря как погулять. И никому будет вытаскивать тебя с утра пораньше из тёплой спальни до отказа набитой красавицами и чудовищами. Мы-то как раз особо не кутили, но всё равно так и вышло. Для начала мы дружно проспали И никто не прислал нам зов, чтобы осведомиться, куда мы подевались. Даже трикки Лая не разбудили и не потребовали срочно явиться в дом у моста, где без него, разумеется, всё давным-давно пропало. По крайней мере, когда я около полудня спустился в гостиную, громогласно проклиная всё на свете, не потому, что так уж плохо себя чувствовал, а просто в качестве любимой утренней разминки, он сидел на диване